Глава 25 Неделю. Логан дал ей неделю на то, чтобы одуматься. Неделю на то, чтобы успокоиться самому. Но ничего, абсолютно ничего не происходило. Кори не ответила ни на одно из его сообщений. Чёрт. Да она их даже не прослушивала. После долгих убеждений Амир дал зятю номер телефона своего дома, в котором Карина обычно останавливалась по возвращению на родину. Но в этот раз там она не объявлялась. С роднёй Кори поддерживала связь через мессенджеры, слала фотографии, ничего не значащие сообщения о погоде, о том, где успела побывать. И напрочь игнорировала любые вопросы относительно их развода. «Надо лететь туда, что-то не сходится», — хмурил брови Амир, когда они с Уэллсом пересеклись за обедом в городе. «Я так и планирую сделать», — Логан устал и растёр глаза. «Только не знаю, где её искать, детский сад». Вчера она сказала Соне, что сняла квартиру, а когда соизволит вернуться, не говорила, амир качнул головой. Сказала, что ей нужно немного времени, чтобы прийти в себя, а так смеётся, шутит. Смеётся, значит. Логан отбросил салфетку. Он так устал, что даже на злость сил не осталось. Всё, чего он хотел, вернуть свою прежнюю жизнь, вернуть Кори. И плевать, что сказал бы старина Барт. Вообще на всё плевать. Я не верю ей. «Не верю, что всё хорошо. Что-то происходит. Я чувствую. Почему её не было на этом проклятом балу, если ради него она туда и летела?» «Вы у меня спрашиваете?» — хмыкнул Логан. Амир выругался, откинулся в кресле. «Так, ладно, я подключил к её поискам своего кума. Громов быстро её найдёт. А когда это случится, выпарю». «Громова?» — вымученно пошутил Логан. очень смешно», — скривился Амир. Они посидели ещё недолго без всякого аппетита, ковыряясь в тарелках, и разъехались, каждый по своим делам. Логан честно пытался сосредоточиться на работе, но мысли то и дело возвращались к Кори. Он больше не мог. Физически не мог оставаться от неё так далеко. Пусть не рядом, но хотя бы на одном континенте, в одном городе с ней. Логан поднял трубку. «Скотт, Да, подготовьте мой самолёт к вылету. Прямо сейчас? Да, как можно скорее. «Но завтра у тебя назначено сове. Перенеси его. Или проведи сам, ты в курсе ситуации». Пресекая дальнейший разговор, Логан отбил вызов и поплёлся прочь из офиса. «Домой», — бросил он своему шефу. и «Эстен, ты сегодня не расслабляйся, окей? Через пару часов мне нужно будет в аэропорт». «Как скажете, мистер Уэллс». Логан кивнул и пошёл к дому. «Такому непривычно тихому». Карина вдохнула жизнь в эти стены, а с её уходом они вновь превратились в склеп. Логан заглянул в гостиную. Как он и думал, Тим с Люком устроились на полу. Мальчик скользнул по отцу равнодушным взглядом и снова уставился в телевизор. «Что-нибудь интересное?» Тим лишь пожал тощими плечами. «Я должен буду уехать на некоторое время. И снова без ответа. Почему ты молчишь? Я тебя как-то обидел? А что тут скажешь?» «Что, у меня в четверг игра, на которую ты опять не придёшь, сынок?» добрось «Да Я еду за Кори». Тим обернулся, несколько секунд внимательно разглядывая отца. Затем чуть расслабился и кивнул. «Ладно. Тогда ладно. Ты точно не обижаешься?» «Нет. Кори, я тоже хочу, чтобы она вернулась. С ней мы... С ней мы были семьёй?» — подсказал Логан. Тим сглотнул и дёрнул тёмной головой, то ли соглашаясь, то ли открещиваясь от слов отца. Как всегда, не вовремя зазвонил телефон. Логан взял трубку. «Да. Здравствуйте, меня зовут Джек Картер, и я бы хотел услышать Карину. Её сотовый не отвечает и... Джек? Джек Картер? Пилот? Так точно. Это Логан Уэллс. Ты, должно быть, меня помнишь, мы с женой прыгали пару раз с парашютом. О, да, конечно, мистер Уэллс, последний ваш прыжок был что надо. Ты мне льстишь». Логан прижал трубку плечом и плеснул себе немного виски. «Послушай, Кори сейчас нет дома, но, может быть, я могу тебе чем-то помочь?» «Ещё как можешь. Скажи, старик, куда подевалась твоя жена? Она обычно оплачивала мои услуги на месяц вперёд, и вот уже две недели от неё ни слуху, ни духу. Карина сейчас не в стране, так что просто оставь себе эти деньги». «За все подъёмы? Почему нет? Потому что это внушительная сумма, она совершала до четырёх, а то и пяти прыжков в неделю. Постой, о чём ты говоришь?» О её прыжках с парашютом, конечно. Вторник, четверг, иногда суббота или другие дни, когда у Карины появлялась возможность. Ну или когда ей нужно было снять напряжение. Знаешь ли, это дело здорово прочищает мозги. По крайней мере, Карина так говорила. Рисковая дама, ваша жёнушка. Логан опустился в кресло. Растёр рукой лоб, лицо, шею. Он тёр себя и тёр, совершенно не отдавая чё своим движениям. 3-4 прыжка в неделю? Какого чёрта? Как давно? «Что? Прости, ни черта не слышно, я на взлётной полосе, и здесь такой шум. Как давно она прыгает?» «Да уже года три или четыре», — проорал Джек, перекрикивая гул мотора. «Ты разве не знал?» «Знал, только не думал, что это происходит так часто». «Да она и не чистила, по крайней мере, раньше. Только в последние месяцы в неё будто бес вселился». Логан прикрыл глаза и качнул головой. В памяти одна за другой прокручивались картинки. Как Карина впервые привезла его на лётное поле, их первый прыжок, полёт на дельтаплане, и как они вообще оказались в той точке. Ночь. Её крик. «Эй, Кори! Это сон! Это всего лишь плохой сон!» Она с хрипом втянула воздух и открыла глаза. «Стеклянные от пережитого ужаса!» «Это всего лишь сон, малышка! Расскажи, что тебе снилось?» — спросил он, обнимая её застывшее тело. Поцелуями убирая слёзы с глаз. Я снова тонула. «О, Господи, Кори, ты говорила об этом с психологом?» «Нет, нет», — Карина высвободилась из его объятий. «Он мог бы помочь тебе справиться», — стоял на своём Логан. «Мог бы, но с собственными страхами я предпочитаю справляться сама. И у меня есть один замечательный способ. Хочешь, покажу?» Логан кивнул головой, а утром они очутились на лётном поле. «Так что мне делать?» — Логан навернул в реальности голос пилота. «Как я уже сказал, просто оставь деньги себе». «А как быть с расписанием на следующий месяц?» «Кори позвонит тебе сразу же, как только вернётся. Я передам, что ты интересовался». «Окей, ну тогда до связи, дружище». Логан опустил трубку. Сглотнул, чувствуя себя таким виноватым. Таким чертовски виноватым, Господи. Почему он был так слеп? Почему не видел истинной глубины её боли? Боли, что сам ей причинял, безжалостно нанося удар за ударом. Желание уколоть, ужалить её побольнее, нащупать, расширить предел, превратилось для него в азартную, извращённую, чудовищную игру. Она казалась такой непрошибаемой, и это подхлёстывало его всё сильнее. Сильнее надавить там, где тонко, своим молчанием, холодностью, показной нелюбовью, которую так щедро бросал ей в лицо. А она улыбалась. Всё это чёртово время ему улыбалось, где молча, где огрызаясь. И ведь ни разу, ни единого чёртова раза она не показала своего истинного лица, своей боли. Карина так виртуозно пряталась за маской, чужой, ничего не имеющей с ней общего женщины что он до последнего не замечал этой маски. Телефон вновь зазвонил. Это Скотт отчитался о том, что все разрешения на вылет получены. Так быстро. А он не успел даже собраться в дорогу. Всё закрутилось с сумасшедшей скоростью. «Сборы, аэропорт, самолёт, заправка И вот он у самой цели, а дальше что? Сел? Пять минут как? В зоне прилёта тебя встретит Громов. Он... он всё объяснит». Голос Амира звучал непривычно хрипло. Так, словно тот еле справлялся с чувствами или слезами. Сердце мучительно сжалось, в ушах поднялся гул. или это гудели непрерывно взлетающие и садящиеся самолёты. Что-то случилось? Ответом ему были гудки. Логан выругался, выскочил из машины, которая приехала за ним на лётное поле. С стремительной походкой вошёл в зал. Он не знал, как вычислить этого Громова. В его руках не было приличествующей случаю таблички. Тот просто стоял в стороне, огромный, как гора, и такой же недвижимый. «Глеб Громов? Мистер Уэллс? Давайте без мистеров, меня Логан зовут». Амир сказал, что вы в курсе ситуации. «Пройдёмте, вряд ли нам стоит обсуждать это здесь». Логан кивнул и молча двинулся вслед за Громовым. Однажды Карина ему призналась, что была в него влюблена. Тогда он не придал этому значения, сморозил какую-то глупость. Спросил, почему же она его на себе не женила или что-то вроде того. А теперь, глядя в спину Глеба, ощущал, что его просто сжирает ревность. Глупая, жгучая ревность. Они сели в шикарную тачку, оба на заднее сиденье. Громов что-то сказал водителю, и машина плавно тронулась. Логан подумал, что неплохо бы выучить родной язык Карины. «Та вон сколько знает. Пора уже догонять». «Я так понимаю, вы располагаете информацией о том, где находится моя жена?» «Карина в больнице. Вас отвезут прямо туда». «В больнице? Но почему? Как? Что случилось?» «Она говорила вам, что в возрасте 16 лет перенесла лейкоз». «Что?» Во рту Логана вмиг пересохло. Язык не слушался, а гол в ушах нарастал... и теперь он совершенно отчётливо понимал, виной тому не самолёты. «Не говорила, значит. Узнаю Карину Каримову. Всё сама, всё на свой нос». «Уэллс», — прохрипел Логан. «Что, прости?» «Карина Каримова уэлс да «Да-да, конечно. Кстати, никогда не прощу, что вы не позвали меня на свадьбу. Мы вообще не звали гостей». Это меня и насторожило. Карина всегда мечтала о большом торжестве, шикарном платье и фате, чтобы все подружки сдохли от зависти. Похоже, вы хорошо её знаете. Они отвлеклись от темы. Сознательно или невольно, и Логан это понимал, осознавал, что нужно вернуться к главному, но боялся. Боже, как чудовищно он боялся. О, да, я её знаю с пелёнок. И видишь ли, даже будучи вот такой... Широкая ладонь Громова опустилась вниз. Она была настоящей занозой в заднице, упёртой, как баран. «Да», — Логан откашлялся. «Да, мне это знакомо. Ну, тогда ты понимаешь, что всё будет хорошо? Она справится». «Справится? Обязательно», — кивнул машинально. «А с чем? С чем справиться, а? Мне кто-нибудь скажет?» Логан не понимал, почему он орал. Точнее, даже не задумывался об этом. Он как будто горел изнутри. Во рту стоял металлический привкус крови и горький, как перец чили, безысходности. У неё рецидив. Что? У неё рецидив. На днях Карина начала курс лучевой терапии. Возможно, ей понадобится химиотерапия или пересадка костного мозга. Она уже проходила через это, так что имеет представление о том, что её ждёт. Что? Как дурак повторял Логан, а гол в ушах становился всё сильнее и сильнее. «Она справится, Логан. Сейчас медицина шагнула далеко вперёд. Если десять лет назад справилась, то теперь тем более, слышишь?» Логан медленно кивнул, обхватил руками голову и склонился к коленям в безуспешной попытке справиться с надвигающейся панической атакой. Он дышал, как марафонец у ленточки финиша, а воздуха всё равно не хватало. Логан задыхался. «Эй-эй, Логан!» «Я в норме». «Дыши, парень. Давай вдох, выдох. Вот так. Так лучше. Смотри, мы уже приехали. Ты как? Сможешь идти?» Логан кивнул. Нащупал ручку и вывалился из машины, не дожидаясь, пока дверь откроют. «Мне нужно пять минут». Бросил он и пошёл вперёд, не разбирая дороги. Здесь было ещё холоднее, чем в Бостоне. Пар шёл изо рта, холод обжигал плечи, температура упала ниже нуля. Было так рано, что дворник ещё не успел сгрести осыпавшиеся за ночь листья. И теперь они, покрытые коркой льда, хрустели под ногами Логана, словно он, наступая, ломал им хребты. Хрясь, хрясь. Под оболе натянутым нервом. Хрясь, хрясь. Оставляя ожоги внутри. Логан обернулся. Студённый ветер ударил в лицо, отрезвляя. Унося с собой страх новой потери. Он не сможет её потерять. А значит, нечего и бояться.